Ю. Сон Арк Том 8, Глава 1 Идущий в золоте. Чёрт! Со вздохом он проклинал все вещи, до которых он доставал, разлетались в разные стороны и разбивались об стены. Аллан являлся частью так называемой элиты населения Кореи, что составлял 1%. Он родился в богатой семье и получил достойное образование. Когда довелось поступить в престижный университет, было вполне ожидаемо, что ему удастся закончить его с отличием. Он всегда находился в центре любой группы и никогда не допускал неудач во время работы. Успех стал для него вторым именем. Это было естественно. Из 99% людей он попал в 1% элиты. Кроме того, в новом свете было точно так же. Так как ему везло постоянно находиться в центре любой ситуации, все вокруг также с завистью поглядывали на его успехи. И люди бегали вокруг Аллана до такой степени, что кровь из нас отекла, в том числе NPC. Однако... Арк. Он перевернул всё. Неожиданная осада, неожиданное сражение, и даже Лориетта неожиданно объявила о своем выходе из гильдии. Он один оказался в центре всех этих бедствий. Верно, это был Арк. Аллан не понимал, почему Арк был настолько хорош. У него не было огромных средств, как у Аллана. Он также не является бета-тестером со знаниями, недоступными для обычных игроков. Даже не было сильной организации за спиной, такой как у Райдена с гильдигермес. У этого парня элементарно нет ничего, чем можно было похвастаться, пока он не схватил Алана за лодыжки. «Я никогда не позволю ему!» Алан прикусил губу, пока не потекла кровь. «Если кто-то позволил себе действовать дерзко, значит этого человека необходимо строго наказывать». Это было мнение Аллана насчет Арка до сего момента, однако сейчас он понял, что жил слишком комфортно. Он никогда не считал, что эти ребятки снаружи смогут доставить ему каких-либо неприятностей. Бродичьи собаки становятся агрессивнее, если начинают чувствовать лютый голод и укусить человека, даже если их не спровоцировать. Такова была смиренная природа таких парней. Тогда я должен показать им всю свою силу. Хорошо, я покажу все, пока эти псы не подумают об этом дважды прежде чем снова что-то сделать. «Я собираюсь покончить с ним в этой осаде и положить этому конец». Алан усмехнулся. «После этого я вновь смогу убедить Лориэтто. Что она вообще может сделать сама? Хотя я рад думать об этом, но все же наружу выйти не могу». Если ситуация сложится по плану, тогда Алан был уверен, что выиграет. Да, ему довелось понести серьёзные потери от этой открытой кампании. Однако также удалось добиться первоначальной цели — разрушить катапульты и избавиться от призывателей. Кроме того, наличие еще одной оборонительной башни означает, что прочности восстановления стен по-прежнему увеличены. Альянсу Гермеса также придется тратить уйму времени, чтобы пройти через неминуемую преграду в виде стены. С защитой одной оборонительной башни разрушить стены без использования осадной орудий будет трудно. Если нам удастся выдержать давление в течение 3-4 часов, тогда победа будет у нас в кармане. Оставшееся время осады было 7 часов. Даже если стена замка рухнет спустя 4 часа, то для гильди Гермес будет крайне сложно успеть вовремя захватить замок. Следующие 3-4 часа являлись ключевыми в игре. А раз альянс Гермеса потерял свои катапульты, тогда они никогда не смогут сломить стены за каких-то 4 часа. Результат этой осады уже известен. После визуализации всей ситуации в уме, Алан спокойно улыбнулся. Тем не менее, она не длилась долго. Внезапно послушался рёв со стороны улицы. Это был знакомый звук. Член гильдии мгновенно определил, что был инициатором. «Алан, эти ребята снова начали атаковать катапультами!» «Что? Катапульты?» «Да, ситуация не терпит отлагательств. Скорость восстановления стен не может сравниться с полученными повреждениями!» «Да что за чушь! Какие к черту катапульты! Они же уничтожены!» Алан не понимал ситуацию. Когда начинается время осады, никто больше не имел возможности получить ресурсы извне. Тем не менее, им удалось восстановить катапульты. Альянс Гермеса, должно быть, нанял ремесленников, чтобы восстановить их настолько быстро, но у него не было информации, что у них были NPC с профессиями ремесленников. Тем не менее, им все таки как-то получилось их отремонтировать. Как так? Катапульты определенно получили множество повреждений от его концентрированных атак. «Как?» и Затем, выглянув за пределы стен, Алан понял ситуацию. НПС, которые ремонтировали катапульты, имели уши и широкий хвост за спиной. Именно те нпс наемники которые показались в рядах Арка и темного Эдема, именно те, которые стреляли из тех передвижных пушек с невероятно большим для своего размера уроном. Эти наёмники являются ремесленниками. После того, как он увидел Арка, стоявшего возле наемников, из его глаз полетели искры. «Арк!» «Опять ты!» «Сэр Алан, оставшаяся оборонительная башня долго не продержится. В таком случае...» «Нет оснований для паники!» Аллан немного повернул телу и отдал жесткий приказ. «Это не меняет того факта, что до конца осталось продержаться 7 часов. Если нам удастся удержать трон на протяжении того времени, тогда мы победим. На данный момент сосредотачиваем все усилия на обороне стен. А ты направляйся в зал суда и передай паладинам, чтобы готовились действовать». «Паладины! Вы собираетесь новых использовать? Таков уговор с архиепископом. Если появилась угроза потерять замок, тогда проблем не будет. Я понял!» — член гильдии поспешно побежал выполнять приказ. Растекая небо, камни пролетали на огромной скорости и врезали стены замка. Повсюду разлетались осколки, а прочность стен стремительно понижалась. «Ничего себе! Невероятно!» Райден проглотил слюну, наблюдая за происходящим. Клан енотов приступил к ремонту катапульт, и через два часа они уже выглядели как новые. Но они не просто восстановили их в прежнем виде. Что-то я не понимаю. Зачем они проектируют эту новую часть? А после этого катапульты получили увеличение к дальности атаки и силе повреждений. Когда еноты впервые приступили к ремонту этих катапульт, их сильно смутил дизайн, что ж хвосты начали стучать по земле. Арк решил не игнорировать их замечания. Так значит, вы говорите, что можете увеличить производительность катапульс, если у вас будут некоторые дополнительные материалы? Материалы не являются необходимыми. Нет, нам на самом деле просто нужно уладить некоторые вещи, чтобы поднять характеристики этих штуковин. Предыдущие мастера так расточительно использовали материалы, что умудрились понизить их потенциал. Кажется, они впихнули некоторые ненужные части, чтобы убедиться, что их сможет использовать любой желающий. Если ими будет пользоваться эксперт, тогда скорость непрерывной стрельбы будет выше. «Эксперты? Ремесленники, как мы!» После ответа енота в глазах Арка показался блеск золота. «Тогда подождите минутку. Спрошу у Райдена разрешения на переоборудование конопульт». Арк рванул, словно ветер, и объяснил всё Райдену. «Улучшить? Ну тогда, конечно же, пусть улучшают!» Райден с распростертыми объятиями и довольным лицом приветствовал такое решение. Но потом он заметил лицо Арка, который продолжил. Однако для преобразования катапульт требуются некоторые ценные материалы. Это невозможно объяснить, поскольку являются торговыми секретами NPC-ремесленников, поэтому они продемонстрируют эффективность, но сначала потребуется их непосредственное участие в управлении орудиями. Деньги. Все сошлось идеально. В настоящее время Райден мог на 100% лицезреть всю природу арка, который был похож на настоящего хитрожопого торговца, который сейчас сделал свое предложение. «Стоимость модернизации и трудозатрат составляет по 30 золотых за одного NPC. Таким образом, в целом 600 золотых. Как тебе? Кроме того, благодаря моей высокой близости с ними, мне все таки удалось пойти им навстречу и договориться о такой низкой цене. Разве ты не рад? Ну, давай, решайся, пожалуйста, быстрей. У нас не то чтобы много времени». Поля боя напоминало рынок. Осознав свои возможности, Арк словно питон обвился вокруг кошелька Райдена, несмотря на то, что его реальная профессия, идущая во тьме, Арк уже был похож на идущего в золоте. И в новом свете, даже несмотря на свою специализацию в качестве игрока, ориентированного на силу, Райден все равно понимал, насколько высокоуровневым жуликом был Арк. Тем не менее, сейчас была ситуация, когда даже одна минута играла большую роль. Я согласен! Райден составил очередное соглашение с таким выражением на лице, будто он прямо сейчас пережевывал дерьмо. Вот, а теперь давай поторопись! После подписания соглашения. Арк поспешил обратно к кинотам и сразу же дал добро на начало ремонта. На самом деле у Арка было не так уж много времени. Помимо убийства Алана, соглашение с Райденом предполагало захват замка. Если он этого не сделает, тогда Арк останется ни с чем. 100 штук зелья восстановления промежуточного уровня, а также расходы на ремонт и модернизацию стоимостью в полторы золотых. Если он не победит, тогда будет невозможно требовать эти деньги обратно. К счастью, ноты являлись лучшими npc реместниками и уже очень быстро закончили с работой. «Это улучшенная катапульта!» Лицо Райдена явно показало выражение разочарования, когда он разглядывал измененный внешний вид катапульт. Тем не менее, как только они показали свою эффективность, лицо быстро окрасилось довольный оттенок. После модернизации дальность стрельбы и мощность были увеличены. Кроме того, для обычных игроков время использования занимало 4-5 минут на один выстрел. А ино там требовалось две минуты. Скорострельность увеличилась два раза. Он смог полностью подтвердить эту разрушительную мощь. Прочность стен падала с беспрецедентной скоростью, даже големы не попадали. С большой дальностью им даже не надо было беспокоиться о стрелах летящих со стен замка. Арк смеялся, когда увидел членов коалиции гильдии рассвет клинка, бегающих в панике по стенам и не знающих, что им делать. Ну что, разве она не стоило 8 золотых? «Ну, полагаю...» — Райден нахмырился, глядя на Арка. «Что с этим парнем? Он возглавляет группу из НПС, его воины НПС гораздо сильнее обычных наемников, к тому же те странные кошки, что летали по всему полю боя в начале. Да как вообще ему удалось нанять таких NPC? Даже если он являлся бета-тестером, он вообще не представлял, какой путь прошел Арк. «И почему он настолько бесстыдно себя ведёт, когда дело касается получения денег?» Райден покачал головой. Это был очень страшный парень, который был готов в любой момент укусить, как только обнаружит слабость. В новом свете это был первый раз, когда он видел такого человека. Тем не менее, он по-прежнему чувствовал себя возмущённым и ругался при каждой возможности. Арк настолько успешно провел каждые переговоры с ним и вытянул столько денег, несмотря на уместную цену и необходимость его сделанного. Райден все равно вернет свои украденные деньги. На самом деле, это не так уж сильно отличалось от взгляда на жизнь Арка. «Если ты получаешь еду, тогда нет никаких причин плакаться насчет цены». В то время, пока Арк использовал жульничество, чтобы обмануть его на деньги, по крайней мере, он сам никогда не убивал игроков, получая статус хаотического. Однако он ничего не делал бесплатно. «Давай и бери!» Разве не естественно было получать свое за пользу в общем деле? Благодаря такому настрою Арк не стыдился, даже когда откровенно покусывал Райдена. В конце концов, когда это все закончится... Альянс Гермеса сразу получит большую прибыль.